День 1. Проверяйте электронную почту не чаще двух раз в сутки. Немецкая статистическая компания Статиста недавно провела исследование, согласно которому 33,9% американцев проверяет электронную почту несколько раз в день. Чуть больше 4% — 10 раз в день и чаще, а еще 4,8% — от 7 до 9. Значительно больше людей, 16,6%, смотрит электронную почту от 4 до 6 раз за сутки. Остальные заглядывают в нее либо 1-3 раза за день, 39%, либо не проверяют ее вообще. 1,6%. Соблазн посмотреть почту понятен. Многим необходимо отслеживать, не написали ли чего нового по важной рабочей задаче, Кому-то гордость не позволяет не отвечать на личные письма в считанные минуты, а кто-то просто любит погружаться в то ощущение занятости, которое наступает, когда просматриваешь входящие письма. Электронная почта манит. Благодаря ей можно разрешать споры, не общаясь ни с кем лично. А еще в переписке проще держать лицо и следить за словами. Кроме того, электронная почта рассеивает скуку, пусть и едва ощутимо. Неудивительно, что у многих развивается привычка в течение дня раз за разом проверять ее. Загвоздка в том, что эта привычка убивает нашу производительность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Привычка часто проверять почту вредит производительности. Во-первых, вы отвлекаетесь, и каждый раз ваш мозг вынужден переключаться. Когда переключаешься с одной задачи на другую, к примеру, работали вы с таблицей, а потом пошли проверять почту, то замедляешься. Набранный прежде разгон сходит на нет. Как говорят психологи и иные специалисты, если мы отвлеклись хотя бы раз, наш мозг может после этого до 25 минут работать медленнее прежнего. Во-вторых, электронная почта влияет на настроение. Бывало такое, что вам приходит неприятное письмо, и вы сидите потом в расстроенных чувствах. Все потому, что почту вы закрыли, а прочитанное в сознании все равно держится. И сосредоточиться на других вопросах уже сложнее. Представьте теперь, насколько вы теряете в производительности, если проверяете почту с десяток раз за день. В-третьих, если почту проверять раз за разом, в ней запросто можно увязнуть. Сколько раз вы думали… Ну, загляну на пару мгновений, вдруг что новое написали, а потом отвечали на письма целый час. Электронная почта буквально пожирает время. Заходишь и теряешь ему счет. Теперь мы понимаем, почему часто проверять почту вредно и как именно эта привычка мешает работать. Давайте же посмотрим, какие полезные шаги возможно предпринять, чтобы от нее избавиться. Какие предпринять шаги? Первое. Установите точное время, в которое вы будете проверять почту. Проверяйте ее два раза в день, но зато обязательно. Посмотрите, насколько вам удобно просматривать почту в разное время, утром, днем и вечером. Отследите, какие часы лучше всего подходят вашему расписанию, уровню усталости и загруженности работой. Второе. Закрывайте почтовую программу на то время, пока работаете. Если пользуетесь облачными сервисами, закрывайте вкладку с ними. Третье. Отключите уведомления о новых письмах на телефоне. Даже если вы закроете почтовую программу или вкладку с облачным сервисом, звуковые оповещения будут отвлекать вас. Многие не в силах удержаться от того, чтобы проверить, кто и что написал. Чтобы избежать соблазна, отключите оповещения. Четвертое. Старайтесь не тратить время на бессмысленные письма. Чем больше пишете, тем больше пишут в ответ. Кроме того, от вас в итоге будут ожидать немедленной реакции, а значит, писать по малейшему поводу. Пятое. Предупреждайте окружающих о том, что проверяете почту дважды в день. Уточняйте, в какие именно часы. Тогда от вас будут ожидать ответа в четко определенное, причем лично вами, время. Шестое. Выявите обстоятельства, из-за которых вы рветесь проверять почту. Быть может, вы заходите в нее от скуки, или потому что боитесь упустить возможного покупателя, или чтобы был повод не браться подольше за что-то другое. Определите, какие именно обстоятельства вынуждают вас лишний раз проверять почту, чтобы потом изменить свою реакцию на них. Подробнее о том, как это сделать, мы поговорим чуть позже. Седьмое. Создавайте препятствия, чтобы не просматривать лишний раз почту. К примеру, если вы пользуетесь облачным сервисом, то удалите закладку в браузере. Либо воспользуйтесь приложением для фокусировки внимания, которое не даст вам выйти в приложение. Обратите внимание, выработать полезную привычку всегда полезнее, чем пользоваться помощью приложений. Первое сделать тяжелее, зато вы привыкаете самостоятельно сдерживать свои порывы. Восьмое. Привыкайте, едва хочется проверить почту, делать что-то другое. К примеру, если вы обычно открываете ее, чтобы был повод отложить какое-то дело, старайтесь немедленно к нему приступить, а не просматривать входящие письма.